Глава девятая После ужина, на котором давали пряный рис и глазированное сладкое мясо птицы, одна наставница уводит меня и еще нескольких рекрутов из переполненного обеденного зала в место под названием «Подземелье». Левая рука этой женщины покрыта шрамами, а на лице скорбное выражение. Форма обвешана жетонами в доказательство многих лет служения цеху. Она была не просто капитаном, а лейтенант-командором, то есть управляла целой группой охотничьих кораблей. Звуки шагов эхом отражаются от стенок колодца винтовой лестницы. Чем ниже спускаемся, тем холоднее, темнее и сырее становится. Вступаем в сумрачный тоннель, освещаемый редкими теплошарами. Их красный свет полосами падает на каменный пол. Здесь ваши спальни. Говорит ветеран, указывая на двери из стали гаргантавна. «Ищите свои имена на табличках. Каждому достанется по соседу». Некоторые стонут. Одному парнишке-высотнику явно прежде не приходилось ни с кем делить комнату. Однако, не успев еще даже выразить неудовольствие, он прищуривается. Замечает крохотное отверстие в стене прямо под теплошаром. «Ах, да», — спохватывается ветеран, Проследив за его взглядом, «Рэдчеланы — мерзкие твари. У них металлические клешни, которыми очень удобно расковыривать уши». Слышится пораженный девичий вздох. Ветеран бросает на неженку пристальный взгляд. «Если не можете справиться с жуком размером с мой палец, как же надеетесь совладать с гаргантавном?» В этот момент из дырки выползает серебристый жук наподобие скорпиона, только без жала. Раздается крик. Редчлан поблескивает плоским круглым панцирем. Покрутив головой, он вперяет в нас взгляд россыпи черных глаз. Ветеран, сняв что-то с пояса, сердито подходит к нему. Редчлан скидывает свои миниатюрные клешни, готовый биться. Однако ветеран выпускает в него струю пламени из баллончика. Заверещав, Рэдчланд скукоживается, превращается в крохотный металлический шарик. «Здесь, внизу, советую ходить в ботинках», предупреждает наставница, бросив шарик девчонке. Та машинально ловит его и с отвращением роняет на пол. Ветеран усмехается и ведет нас дальше по сумрачному коридору. В стенах темнеет еще больше ходов. Думаю, охотники специально позволяют Рэдчландам плодиться в подземелье хотя могли бы запросто извести всех. Просто так они ставят нас на место. Мы, может быть, и отобраны, но здесь, в цехе, ниже низкого. Справа, — говорит ветеран, — находятся общие душевые. Уборная в конце коридора. «Ну что же, доброй ночи». Она протискивается между нами назад к лестнице. «Ах, да». Я бы и вещи тоже хранила в специальных сетках на стенах. Но это я, а вы смотрите. Наконец, ее тень скрывается в лестничном колодце. Какой-то парнишка выглядит так, будто его сейчас вырвет. В стене что-то начинает скрестись. Видимо, очередной Рэчелан роет тоннель. «Зря я вообще сунулась на отбор», — говорит одна девушка, поправляя очки на носу. Хотела попасть в науку, а застряла тут. Отыскав свою дверь, открываю ее. Следом за мной проходит парнишка. Видать, мой сосед. Это тот самый бородатый, который тащил сумки Саманты из семьи Тальба. Войдя, мы оглядываем комнату без окон. Со стен свисают пустые мешки, а слева и справа на стенах подвешены на цепях два гамака. Здесь холодно и пахнет плесенью. «Никаких матрасов», — вздыхает мой сосед. «Рэчеланы их съели бы», — говорю, — «и впились тебе в спину». Так они и по цепи гамака могут спуститься. Может, в том-то и смысл. На кораблях во время охоты постоянно придется быть на чеку. Лицо соседа приобретает кислый вид. Ну да. Короче, я Родерик из Мэдисонов. Я тоже представляюсь и мы жмем друг другу руки. Родерик говорит, что ему 16, но с густыми бакенбардами и крепкими руками выглядит он, как зрелый мужчина. Он присматривается к дырочке в углу комнаты. «Они же не ядовитые, да?» Спрашивает. «Не скажу наверняка, но и выяснять неохота. Я скидываю ботинки, снимаю носки и тщательно запихиваю все это в висячий мешок». Ah. Euh, разве нам не положено оставаться в ботинках?» — напоминает Родерик. «Я в них спать не смогу. Тут он видит, что у меня нет мизинца на ноге. Хочет уже спросить, но потом передумывает. И правильно, приятного в ответ ничего не услышит». Родерик принимается разбирать вещи, доставая стопки бумаг. Наброски и схемы... оружия усовершенствованных гарпунных турелей и чего-то вроде ручной пушки с клешней на конце. Я раздеваюсь до исподнего, растягиваю дальний гамак и заворачиваюсь в три одеяла. Забыв о шуршании в стенах, о Родрике, который разбирает вещи и бумаги, запрыгиваю в гамак, закрываю глаза. Не проходит и нескольких секунд, как я проваливаюсь в сон. Академию сотрясает пушечный выстрел. Я выскакиваю из гамака, спотыкаясь в темноте и падаю под пронзительный вой сирены. Гергантавны! вопит Родерик, пытаясь найти на ощупь кристалл и зажечь его. «Здесь?» — спрашиваю, перекрикивая шум. «Это же охотничий остров!» За дверью разносится эхо громких голосов. Еще выстрел, Из потолка осыпается пыль. Родерик кашляет. Я торопливо натягиваю форму. «Где моя одежда, брань такая?» Роется в многочисленных мешках сосед. «Я же клал! Брось!» Говорю, дергая его за руку. «Здесь нельзя оставаться». «Но я же почти голый!» Сирена становится громче, От чего звенит в ушах. Родерик продолжает рыться в сумках, но я тащу его к двери. Вскоре мы все стоим в переполненном коридоре. Я в форме и одном ботинке на здоровой ноге, а Родерик в исподнем. Кругом царит хаос, все ломятся к выходу. «Смерти хотите?» — орут наставники, подгоняя нас к лестнице. «Быстрее, пока все не обрушилось!» Мы, толкаясь, выходим на просторный внутренний двор. Сердце так и колотится, кожу покалывает. Я останавливаюсь на влажном газоне, родорик рядом. Люди кругом орут, а я смотрю на спокойное звездное небо. Наверху совсем никого. Пустота и покой. Никаких гаргантавнов. Сирена умолкает. Из деревянной платформы над нами раздается взрыв хохота. Наставники улыбаются. Меня накрывает волной облегчения в перемешку с гневом. Проклятые обряды посвящения. Во двор выходят остальные отобранные. Кто-то хромает, подвернув ногу. Есть даже парень, который, видимо, спал на гишу. Он стоит, прикрывая срам. Появляется Кока. Жалкое зрелище. Она сверкает глазами, насквозь проходя наши неорганизованные ряды. Смерть настигает неподготовленных. Никто не издает ни звука. Представьте, говорит она, останавливаясь, что вы на корабле и вас протаранил Гаргантаван. Судно рухнет вниз, пока вы там свои ботинки ищете. Потом мастер бросает испепеляющий взгляд на двух парней, стоящих к ней ближе других. Сейчас вы слабы», — мягко произносит она, оглядывая затем остальных. Но мы сделаем вас сильными. Указывает на платформу. Это ваши мастера-наставники. Если нравится жить, советую делать, как они говорят. Итак, услышали свое имя, следуйте за наставником. Он научит вас, как быть сильным. Мастера подходят и называют имена. Меня определяют в группу с Родериком и Себастьяном. Повезло не оказаться вместе с Громилой, зато он в группе с Брайс. Мой наставник... Мадлен де Бомон. Высокая женщина, чьи каштановые волосы почти полностью посидели. В отличие от некоторых прочих наставников, которые носят мантии, Мадлен предпочитает ту же форму, в которой сейчас полагается быть и нам. Под символом гарпуна у нее на груди приколото несколько жетонов, среди которых золотой капитанский и красный шеврон. Награда, выданная за командование экипажем, победившим гаргантавна шестого класса. Шестой класс — это почти 200 метров в длину. Мне такого гиганта даже вообразить тяжело. Змей второго класса и тот в одиночку способен опустошить целый остров. Мадлен уводит нас со двора к многоуровневому учебному зданию, где мы проходим каменными коридорами в класс. К счастью, голому парню, так же, как мне и Родерику, разрешают сбегать в спальню одеться. Саманта и Стальба присматриваются к моей четырехпалой ступне. Какие-то тщедушные в этом году рекруты. Бросив на нее злобный взгляд, я торопливо иду по коридору. Родерик кричит кому-то, чтобы тот проверил свое исподнее, а в это время какой-то юноша пытается принести в другой учебный класс дуэльный посох, но его останавливает наставница. С этим здесь ходить нельзя. Драки не в обычаях охотников. «Я без него никуда», — говорит парень. «Убери его», — велит наставница. «К остальным своим вещам». Проворчав что-то, парень убегает обратно к себе. Родерик весь красный, я его понимаю. У меня отсутствует всего лишь ботинок. Однако вскоре мы уже полностью одеты и возвращаемся в учебное здание. Мадлен ждет в классе. Почти все места заняты, вот нам с Родериком и приходится разделиться. Он садится за парту из твердой древесины в конце среднего ряда, а я впереди, с краю. После нас приходит Гаральд, тот, что выбежал по тревоге раздетым. Наконец, когда и он устроился, Мадлен раздает сумки и блокноты для заметок. Проходит несколько секунд, Я уже вовсю записываю за наставницей, которая спускает из-под потолка схему гаргантавна. Мы все устали и еще не отошли от подъема по учебной тревоге. Да только Мадлен поливать. Думаю, в этом и есть смысл урока. Мы всегда должны быть готовы. Мадлен перечисляет внутренние органы гаргантавна, включая газовый мешок и длинную глотку, расположенную рядом с мягким сердцем и легкими. Все это надежно защищено снаружи стальной чешуей. Урок длится несколько часов без перемен. Под конец мы устаем, так что Гарольд даже засыпает. «Нужно всегда быть на чеку!» — кричит Мадлен и лупит его указкой по пальцам. Вскрикнув, Гарольд чуть не падает из-за парты. Мадлен нависает над ним. «Моя задача!» Сделать так, чтобы ты не сдох через пять минут после начала состязания, рычит она. Итак, Гаральд, может скажешь остальным, на что способна, чешуя гаргантавна? Откуда мне это знать вообще? Оттуда, что надо слушать внимательно! Он затыкается. Встать, Гаральд! Продемонстрируешь специальную чистку драйщика. Чего? Мадлен щелкает указкой по парте, и Гарольд вскакивает, как ужаленный. Потом плетется к доске и по приказу опускается на колени. Из чулана в углу Мадлен достает ведро с мыльной водой. У Гарольда отвисает челюсть. «Любого может ждать такая судьба на борту судна», предупреждает Мадлен, резко опуская ведро перед Гарольдом. «Нижайший из низких. Драйщик». Тот, кто чистит гальюн, когда забившийся унитаз извергает содержимое на пол. Она смиряет бедологу взглядом. «Три давай, драйщик!» Гарольд смотрит на нее, потом на указку в ее руке и... достает из ведра тряпку, шлепая ею о чистый пол. Глядя на его унижение, прихожу к выводу, что место драйщика немногим лучше участи мусорщика. «Дядя не принял бы меня в ранге ниже капитана». «Когда начнется состязание», — продолжает Мадлен, — «каждому достанется место на корабле. С вами не будет ветеранов, которые объяснят, как залатать трещину в двигателе или уклониться от атаки змея четвертого класса. Вы окажетесь в изоляции под руководством семерки наставников». Она указывает на плакат со званиями охотников в передней части класса. На плакате написано «Высотники» — капитан, квартирмейстер, штурман, срединники, стратег, мастер-канонир, механик, низинники, кок, драйщик. «У вас всех статус отобранных», — говорит она. «Однако в нашем цехе все равно есть высотники, срединники и низинники». Себастьян поднимает руку. «Мастер наставника, а как распределяются звания?» «Со временем узнаете». Мадлен кладет руку на плечо Гаральду, красному от стыда. «Благодарю за демонстрацию. В следующий раз я покажу тебе круговую технику драйщика. «Я весь нетерпение», — бормочет Гаральд. Класс тихо смеется, но все мы быстро затыкаемся, испугавшись удара указки. Однако Мадлен позволяет себе небольшую улыбочку и подходит к штабелю книг о заглавленных «Кристаллическая инженерия». «Утро у вас выдалось богатым на события», — говорит она. «Думаю, до обеда мы больше проходить ничего не будем». «А мне так хочется узнать больше», — произносит Себастьян, скрестив руки на груди. Родерик бросает на Заморыша такой взгляд, будто готов разбить ему лицо. Остальные тоже посматривают на Себастьяна с недобрым прищуром. Все голодны, да и подхалимов никто не жалует. «Что ж, ценю твой энтузиазм, Себастьян», — отвечает Мадлен. «Но я и сама слегка проголодалась. А теперь будьте добры, возьмите по книге». Надеюсь, к завтрашнему дню вы прочитаете первые четыре главы. Дождавшись, когда мы расхватаем учебники и рассуем их по сумкам, Мадлен ведет нас в следующий зал. Его занимают шесть столов, каждый в длину по 15 метров. А В дальнем конце помещения, где в узкие окна льется свет полуденного солнца, расположен подиум. На нем сидят мастера-наставники, почти полностью скрытые балюстрадой. Иду между рядами, и все таращатся на мою левую ногу. Так, словно видят сквозь кожу ботинка. Неужели кто-то проговорился? Саманта усмехается, когда я прохожу мимо нее. Выбираю место в углу, подальше от остальных. В трапезную вталкивают сервировочные тележки, и вскоре я уже набиваю рот питательной едой, насыщенной жирами и углеводами. Потом, сытый и довольный, Откидываюсь на спинку стула. Сейчас бы в самый раз завалиться спать, но, к сожалению, в цехе все устроено не так просто. Нам положено обрастать знаниями и мускулами, а потому, когда все ученики набили желудки, нас выводят наружу на опаляемый солнцем внутренний двор. Туда же выходит злобного вида одноглазый мужчина. Он гонит нас на пробежку. Только не это. Стонет какой-то парень. Злобный инструктор приближается, держа наготове палку. Но Он даже не представился. «Ладно, будем звать его просто Палка». И мы бежим, стараясь не попасть под удары. Всего через несколько секунд одна девчонка сгибается пополам, и ее рвет жирным рисом. Но она даже не успела до конца опорожнить желудок, как палка лупит ее сзади поляшком. «Шевелись!» Орет он, как будто гаргантавну есть дело до того, что ты обожралась. Блевунья пытается убежать, но палка не отстает, гонится следом. Ноги в руки дращится бестолковая. Шевелись! В животе крутит, в боку начинает колоть, но я стискиваю зубы, обгоняю тех, кто встал, и упирается ладонями в колени. Пробежки для меня — привычное дело. Черт, мне для этого и обувь не нужна. А Саманту обогнать даже приятно. Она глазам не верит. Я оказался сильнее, чем она думала. Отобранные вокруг меня ноют и стонут. Для всех этих лодчеров переесть — наказание. Просто они не голодали, не видели, как угасает их мать. Они не теряли все. Обгоняю громилу. Он пыхтит, уперев руки в бока, а при виде меня хмурит брови. Пробует не отставать, да только куда ему? Наконец выхожу в лидеры. В горле плещется желчь, но мне ничто не помешает возвыситься над остальными. Я — сын бывшего эрцгерцога. Мальчишка, что стоял на кусачем ветру в одной дырявой рубашке. Я стану капитаном. Докажу, что возвышение у меня в крови. Несколько недель мы изучали стратегии охоты на гаргантавнов, и вот Мадлен ведет нас в Зверинец, где мы узнаем больше о других смертоносных созданиях, воздушных тварях и тварях земных, о целой экосистеме закованных в сталь чудовищ Скайланда. «Многие, — говорит Мадлен, — Почти лишены инстинкта самосохранения. Могут лишь разрушать. Мы проходим по залам, в которых выставлены чучела целого косяка пешонов. Они разные по величине, как рыбы, а их плавники и металлическая чешуя переливаются всеми цветами радуги. Они по большей части безвредны, питаются жуками и щиплют зелень, зато стройный баракон, обладатель выступающих зубов, Людоед. Потом мы во все глаза смотрим на шестиметрового кальмавна. Плотно прижав к телу усеянные присосками щупальца, он спасается бегством от пятнадцатиметрового ацидона. Сам ацидон лишен конечностей, но уже распахнул пасть, готовый выпустить кислоту вслед добычи. Также мы изучаем островных обитателей вроде Мештавна, великанской обезьяны, ростом в четыре с половиной метра. Они охотятся группами. Шепотом сообщает Родерик у Себастьян. Родерик выпучивает глаза, вообразив, наверное, весь кошмар охоты на целую стаю таких мастодонтов. «Во время состязания мы охотимся только на гаргантавнов», говорит Мадлен. «Но думайте о карьере наперед. Некоторые охотники специализируются на островных тварях. Контракты на них бывают... Предлагают очень заманчивые. Наконец мы подходим к зверю, при виде которого я застываю на месте. У него длинное кошачье тело и четыре лапы, острые зубы и жесткая металлическая шкура. Провлан. Остальные следуют дальше, а Мадлен замечает, что я задержался, глядя на этого хищника. «Уже видал такого, верно?» Шепотом спрашивает она у меня из-за спины. «Живьем. Да. Тебе повезло, что твое сердце все еще бьется. Я не отвечаю. После обеда Мадлен ведет нас в оружейную, где показывает турели, пушки и прочее. Отводит даже в павильон, заполненный гарпунами всех форм и размеров. Они сделаны из закаленной стали гаргантавна и напоминают гигантские копья». Лишь у немногих имеется кольцо на конце для веревки или цепи. «Я бы на вашем месте...» — предостерегает Мадлен. «Дважды думал, цеплять ли к гарпуну цепь». «Почему?» — спрашивает Гарольд. «А ты представь, что выстрел не убил Гаргантавна, и теперь ты не можешь от него убежать». Он закрывает рот. «Итак...» — продолжает Мадлен выводя нас в темный коридор. Есть три вида оружия, из которого можно стрелять с плеча. Кто назовет их? Родерик тут же выпаливает. Наплечная пушка, ручной гарпуномет и зенитка. Хорошо, Родерик, да. Ручные гарпунометы важны, потому что в отличие от турели, которая привинчена к палубе, они переносные. Вставив ключ в замочную скважину. Она открывает дверь в затененный арсенал. На стенах висит всевозможное оружие, сплошь длинноствольные гарпунометы с плечевыми упорами. «Сегодня у нас стрельба по мишеням», — говорит она. Слышатся возбужденные разговоры. Мадлен велит взять несколько гарпунометов и пушек. Кряхтя и кривясь от натуги, Гарольд подхватывает одну зенитку, и укладывает ее на парящую тележку, на которую и мы сгружаем свое оружие с боеприпасами. Затем Мадлен выводит нас на грунтовую площадку, заставленную мишенями. Полигон тянется на сотни метров. «Наплечная зенитка», — говорит она, поглаживая пушку, которую взгромоздила на себя, выстреливает капсулой, взрывающейся при попадании. «Смотрите». Наставница наводит оружие на мишень, глядя в перекрестие прицела. Жмет на спуск, и из ствола вылетает капсула. Снаряд, вращаясь, летит в мишень, и от удара взрывается облаком золотистого пламени. Себастьян аплодирует. После того, как каждый из нас сделал по выстрелу, разнеся несколько мишеней, переходим к практике с ручным гарпунометом. Это тяжелое устройство выпускает снаряд на 30 метров. Просто так Мадлен выстрелить из него не дает. Заставляет все делать на бегу, как будто на нас напал Гаргантаван. Мой гарпун вообще улетает в сторону джунглей. Саманта попадает в землю, а Родерик... Его гарпун словно дротик вонзается в мишень с расстояния в 120 метров. Мы все смотрим на него, раскрыв рты. Повезло отмахивается Мадлен. Родерик поджимает губы. Наставница достает из короба с боеприпасами еще гарпун и, зарядив его в ствол, говорит Родерику «Повтори». Родерик с решительным видом принимается носиться по полигону, крутясь, изворачиваясь и одновременно целясь. Жмет на спуск. Гарпун устремляется вдаль через все поле. Проносится мимо мишени, расположенной в двадцати метрах от нас, и втыкается в землю. Мы разочарованно стонем. «Старайтесь или умрите», — говорит Мадлен. В следующий миг нас отправляют отжиматься от земли. Меся грязь ладонями, я замечаю, как наставница опускается на корточки возле Родерика и шепчет. «Смотрю, ты унаследовал таланты отца». Она указывает в сторону мишени. «Гаргантаван куда крупнее этого. Ты бы попал». Тем же вечером после ужина Мадлен выводит нас на крышу, где показывает последнюю на сегодня переносную пушку. Стоя под звездами, на порывистом ветру она поднимает ствол зенитки, жмет на спуск, и в воздух устремляется небольшая капсула. Снаряд взрывается внезапно наполняя небо искрами похоже на фейерверк зенитка говорит она обжигает горгантавном глаза порой лишь выстрел из нее решает откусить змей корму вашего судна или умчиться прочь это оружие больше для обороны для нас оно опасное спрашивает гаральд о плоть с костей только так снимает Он громко сглатывает. Остаток недели мы упражняемся на полигоне. С мяткостью у меня стало получше, и я регулярно попадаю в цель. Даже Гарольд как-то умудряется поразить мишень с расстояния в 120 метров, но остальные выпущенные им снаряды втыкаются в землю. Однако всех уделывает Родерик. В какой-то момент он семь раз подряд попадает в цель. Попал бы и восьмой, но гарпун проходит совсем рядом с мишенью В двухстах пятидесяти метрах от нас Мы все удрученно стонем После этого промаха Мадлен снова заставляет отжиматься Следит за нами, скрестив на груди руки Только вряд ли она это со зла Просто знает, что скоро мы можем отправиться навстречу смерти Вот и хочет дать нам шанс выжить Хочет превратить нас в самых свирепых людей Скайланда. Нам придется такими стать, учитывая то, что таится среди облаков. Утром Мадлен встречает нас в классе. У меня для вас сюрприз. Мы начинаем перешептываться, гадая, что это может быть. А она выводит нас из комнаты наружу, на влажный воздух и дальше по каменной тропе, что прорезает зеленый подлесок. Дорожка тянется к огромному ангару с небольшим доком. Это ремонтная мастерская, — говорит Мадлен, — когда мы проходим внутрь. Она указывает на ряд поврежденных охотничьих кораблей. Вдоль корпусов тянутся длинные пробоины. У некоторых отсутствует корма, а у одного разворочен нос. Рабочие... Крича друг на друга, при помощи веревок и систем лебедок поднимают огромные металлические пластины, которые затем приваривают к каркасам. Есть тут один корабль, настоящий металлический левиафан, вдвое больше прочих. Мадлен ведет нас по трапу наверх, к его палубе. «Мы сегодня полетаем?» — спрашивает Саманта. «Это и есть сюрприз?» Мадлен качает головой. Эти суда еще не готовы. Однако то, что я приготовила, понравится вам не меньше. Мы с любовью оглядываем корабль. По периметру тянутся мощные перила, сограждение свисает эластичная сетка, готовая принять летуна, снесенного за борт. Но самое впечатляющее — это огромные пушки Омега. Гарпунные турели и прочий арсенал, который я прежде не мог и представить. И все же, несмотря на внушительное вооружение, палуба корабля прорезана боевыми шрамами, а левый борт и вовсе отсутствует. Родерик с Себастьяном смотрят на следы разрушения так, словно пытаются вообразить, какие же твари могли их оставить. «Корабль принадлежит моему другу», — говорит Мадлен. «Он любезно разрешил допустить вас на борт, чтобы вы могли поупражняться с новым охотничьим снаряжением». «Охотничьим снаряжением?» — возбужденно повторяет за ней Гарольд. «То есть нам его сегодня выдадут?» Наставница слегка улыбается и указывает на у нее за спиной черный рундук. «Вскоре мы уже цепляем на глаза ветрозащитные очки» и смотрим на поврежденные суда вдалеке через подзорные трубы. Однако по-настоящему нас восхищают магнитные ботинки. Их каблуки притягивают ноги к металлической палубе. Левый ботинок у меня слегка болтается. Он обхватывает стопу плотнее обычного, но все равно сидит достаточно свободно из-за того, что нет мизинца. «При помощи этого», — говорит Мадлен, — кидая нам кожаные ремни, которые мы тут же вешаем на пояса. Управляются ваши магнитные ботинки. Покрутите реле в середине. Оно настроит силу притяжения. Включите и побегайте по палубе. Спустя секунды все уже со смехом и металлическим лязгом носятся вокруг. Ноги просто горят. Они словно килограмм на пятьдесят потяжелели. Родерик выкручивает реле и, стиснув зубы, пытается оторвать ногу от палубы. Себастьян фыркает, тыча в него пальцем. «Магнитные боты — не спасение от всех бед», — предупреждает Мадлен. «Даже в них вас может оторвать от палубы. Так что без глупостей. Если Гаргантаван как следует протаранит корабль, вас ничто не удержит». Вот для чего предусмотрены сети. Гарольд пробует бегать, выкрутив реле до упора. Но из-за того, что забыл затянуть ремешки, теряет ботинки и падает на палубу. Все ржут, пока к нему широким шагом не подходит Мадлен. В ее глазах пылает пламя. «Ты труп, Гарольд!» — говорит она, заставив всех умолкнуть. «Только что умер!» «Тебя оторвало от палубы ветром или скоростью самого корабля?» «Мне жаль», — бормочет Гарольд. «И мне. Пошлю твоей матушке соболезнования». Покраснев, Гарольд бежит обратно к ботинкам и затягивает ремешки на них так туго, что даже кривится от боли. Мадлен обращается к остальным. «Ну а вы какого дьявола встали? Бегом, драйщики!» «Магниты на максимум!» И вот я бегаю вместе со всеми, стиснув зубы. Ноги гудят, как если бы я нес кого-то на плечах. «Привыкайте!» — покрикивает на нас Мадлен. «Ибо с завтрашнего дня палка будет гонять вас по металлической тропе каждое утро». Себастьян стонет. Мы бегаем 15 минут, а к тому времени, как заканчиваем — Гаральд падает на спину. Саманта у перил утешает раскрасневшуюся Эрин. «И последнее», — говорит, подзывая нас Мадлен, запанки «запонки-коммуникаторы». Утираю под со лба и, хотя ноги, как теплое желе, ковыляю к наставнице. Мадлен вставляет небольшой прозрачный камушек в паз на манжете моего рукава, потом в рукав Родерику и всем остальным. От щелчка пальцем камень начинает светиться. Мы пробуем пересылать друг другу сообщения, разойдясь по противоположным концам корабля. На состязании инструктирует по устройству Мадлен, и ее голос звучит ясно, как если бы она стояла рядом. Это поможет координировать действия в команде. Говорите с каждым из членов экипажа в отдельности или рассылайте сообщения всему кораблю. Можно принимать послания издалека, из-за пределов зоны состязания, от нескольких избранных человек. А вот отправить сигнал на дальние дистанции не получится. «Не получится?» — переспрашивает через коммуникатор Саманта. «Как так?» «Состязание готовит еще и к тому, что вы окажетесь без связи. Ваша команда будет отрезана от остального мира». «А если произойдет экстренная ситуация?» — спрашивает Гарольд. «О, Гарольд!» — смеется Мадлен. «В состязании все ситуации экстренные. Впрочем, если надо сообщить нечто поистине важное, свяжитесь с кораблем-разведчиком. Он будет наблюдать за вашей охотой, не вмешиваясь, увеличит радиус действия вашего коммуникатора временно». Некоторые встревоженно переглядываются. Мало того, что мы будем охотиться на опаснейших небесных тварей, так еще и в отрыве от мира. Под конец мы остаемся без сил, однако Мадлен не торопится распустить нас покойкам и ведет в обсерваторию. Наш цех владеет несколькими мощнейшими в мире телескопами. И вскоре мы уже наблюдаем стаю гаргантавнов за многие километры от острова. Немного странно видеть, как эти длинные змеяобразные существа мирно извиваются в воздухе. Может быть, потому что нет такой вещи, как мирный гаргантаван. Они и насытый желудок готовы уничтожать. Видели даже, как они наедаются до тошноты, но и потом продолжают набивать брюхо. Ими движет неутолимый голод. Говорит Мадлен указывая на особенно крупного самца, что свивает в облаках свои кольца. И они не перестают расти. «Становится крупнее шестого класса?» — спрашивает Гарольд. «Южные гаргантавны? Да, такие среди них встречались. Хотите совет на случай, если вдруг повстречаете столь невероятно редкое создание? Мы смотрим на нее во все глаза, и она произносит. Бегите. За учебой и тренировками время летит незаметно. С прибытия на Винатор прошло несколько недель, и я еще больше нарастил мускулы. Я по-прежнему быстрее всех убегаю от палки, но первым готов признать, что Брайс из Деймонов наступает мне на пятки. Она упорная, этого не отнять. Громила тоже набрал форму. Ловкости в нем, конечно, как в мешке картошки, зато у него есть цель. И все же он тупое, крачье дерьмо. Ручаюсь, на занятиях в классе ему приходится туго. Наконец, после очередного дня учебы, Мадлен опускается на свой стул в передней части класса и произносит. «Сегодня отдохните, потому что завтра вам предстоит полет на корабле класса «Хищник». И мне бы не хотелось сгореть от жуткого взрыва, когда кто-нибудь из вас заснет на струнах. Свободны. Закрываю блокнот и вместе с остальными выхожу в серый коридор. Все шушукаются, возбужденные предстоящим полетом на прекрасном судне. Меня догоняет Родерик. Может, по десерту? Давай в другой раз. Давай, да ладно, ты с нами никогда десерт не ешь. Готов спорить, в столовке будут девчонки. Мне надо еще почитать руководство по полетам. Звуки шагов эхом разносятся в гулком коридоре со сводчатым потолком и закрытыми окнами. Остальные торопятся дальше, спешат на запах сладких пирогов. Я уже хочу свернуть направо, в противоположную трапезной сторону. Однако Родарик хватает меня за плечо. Пусть он и пониже ростом, но пальцами, наверное, способен гранит крошить. «Такая одержимость возвышения и не даст тебе возвыситься», — говорит он. «Все хотят возвыситься, Родерик». «Да, но не все сидят в темной комнате в окружении Редчланов». Помолчав немного, он добавляет. «И чтобы ты знал, мне плевать на возвышение». Я оборачиваюсь и ошеломленно смотрю на него. «Можешь не верить, Конрад». Но я шел по стопам отца. Так здесь и оказался. Он охотник? Да, мастер-канонир. К тому же отменный. У себя на судне он срединник, но ему плевать на это. Как и мне. Родерик смиряет меня взглядом. Выглядишь так, будто у тебя ужасное несварение. Либо же ты ни единому моему слову не веришь. Не верю. Честно, даже не подумаю рваться в капитаны. «Можешь вообразить меня во главе корабля? Я же в первую ночь по тревоге выбежал в исподнем. Какой из меня лидер?» Я улыбаюсь уголком губ. «А ты глянь! Улыбка! Редкий гость на лице гениального Конрада, сына Элис!» Родерик пихает меня в бок. «Ну, давай с нами!» «Откуда такой интерес к моим делам?» «Оттуда, что когда ты не хмуришься, то в компании с тобой не так уж и плохо!» Я со вздохом бросаю взгляд ему за спину. В трапезной кто-то льет на ягоды сливки, а кто-то посыпает сахарной пудрой сладкое мясо. Скоро все эти рекруты сойдутся в борьбе за ранг капитана, но сейчас они сидят лицом к лицу, наслаждаются жизнью. На кратчайший миг меня одолевает искушение, но когда громила присаживается рядом с Брайс и заговаривает с ней, Я весь вспыхиваю. Не сегодня. Говорю. Родерик уныло провожает меня взглядом. Да что с тобой такое? Кричит он мне вслед. Почему ты такой? Стиснув зубы, я быстро иду к себе. Подальше от жизни радостных голосов этих лодчеров. По спиральной лестнице спускаюсь в одинокое подземелье. Не нужен мне никто. И одному неплохо.